моя девочка», — сказал папаша, — «одной фразой ты очень усложнила мне жизнь». «Да? ничем же?» — осторожно спросила Лиана. «Разве не понятно? До этого я был ничем не связан, а теперь мне придется учитывать твою родословную». «Это хорошо или плохо?» — все так же осторожно, словно идя по минному полю, спросила Лиана. «И то, и то. Ладно, слушай. Когда ты начала говорить про цену, у меня мелькнула одна мысль — предложить вам довольно опасную миссию. Если бы вы справились, то считать долг оплаченным. Но? Но миссия — это не просто опасная, она самоубийственная. Если бы это было не так, то мы бы сами уже давно разобрались. Проблема в том, что я не могу отправить туда, на верную смерть, дочь таких уважаемых людей, которыми без сомнения являются твои предки. Но и самое главное заковыка в том, что я-то, может, и не хочу тебя туда отправлять, но уверен, что ты сама туда отправишься. Потому что дед с отцом отправились как раз туда. Именно. Я их туда не посылал. Это их личный, осознанный выбор. Ну, вернее, выбор твоего деда. А отец последовал за ним. Дальнейшая их судьба неизвестна. Учитывая все сложности, боюсь, что их, возможно, уже и нет в живых. — И что же это за место такое? — сдержанно спросила Леана. Было видно, что она контролирует себя из последних сил. Сема, видя это, взял ее за руку. «Непростая ситуация», — тоже заметив ее состояние, — сказал папаша. «Но может статься, что они еще и живы, как знать». Папаша задумался, постукивая ручкой по столу. Все ждали. «Видишь ли она?» — начал наконец он. «Та проблема, которую мы никак не можем решить, она не несет для нас никакой практической пользы или выгоды. Но это решение требуется в целях высшей справедливости». Папаша встал и подошел к левой стене своего кабинета, часть которой закрывала легкая шторка. Он отдернул ее в сторону. Там они увидели карту тюрьмы, примерно такую же, которую рассматривали на левиафане, но исполненную на бумаге. Те же два полушария с проливом посередине. «Это тюрьма», — торжественно начал папаша. «Вот это», — он положил ладонью на левое полушарие, «наша половина, где мы сейчас находимся, или, как ее называют, мужская. Это территория порядка». «Вот это...» — он положил ладонь на правое полушарие. «Женская часть. Это территория хаоса и анархии». Лена хмыкнула. «Не стоит воспринимать это буквально. Я называю их мужской и женской в соответствии с замыслом тех, кто это все устроил. Сейчас это уже не так, разумеется. И как же вам удалось это изменить? Вы что, с ними договорились?» Сюма указал глазами наверх. «Нет, конечно. Но мы сумели взять это под контроль. Они завозят заключенных в одни и те же места». Это оборудованные посадочные площадки, и мы контролируем их на обеих частях тюрьмы. Это та небольшая часть женского острова, которую мы можем себе позволить контролировать. Но как? Все, что говорил папаша, мне казалось странным и плохо соотносилось с теми знаниями, которые он имел об этом месте. Между островами 200 километров ада, ледяная стремнина, усеянная рифами, разве не так? Так, папаша на секунду задумался. Но давайте потом. Не все сразу. Если вас интересует трафик между островами, то это отдельная история. К тому же мы не раскрываем своих тайн всем подряд, — он лукаво улыбнулся, — но вам придется раскрыть. Спасибо за доверие, — немного скептически сказал Сема, за что получил в очередной раз локтем в бок от Лианы. На обоих островах мы встречаем всех пребывающих. Проводим с ними работу. По ее итогам, те, кто хочет жить при порядке и справедливости, присоединяются к нам. Те, кто не хочет, или кому мы не верим, отправляются на неконтролируемую нами территорию. — И вы их вот так просто отпускаете, живыми? — удивилась ли она. — Естественно, мы сами изначально одни из них, такие же сильные, И если человечество нас оставило в живых и дало шанс на новую жизнь, то кем бы мы были, если бы убивали всех, кто не хочет жить по нашим правилам? Зверями, не иначе. — Но вы же создаете себе угрозу на будущее, — сказал Сема. Да, ну такова жизнь, ответил папаша. А какой процент принимает ваши правила? спросила Риана. — Это моя боль, грустно сказал папаша. Раньше до 50% оставалось жить с нами. А сейчас? спросил Сема. Сейчас хорошо, если 10%, папаша вздохнул. И на то есть объективные причины. В последние годы количество доставляемых сверху людей значительно выросло, причем в основном мужчин, их подавляющее большинство. Они там он кивнул наверх, «вообще не церемонятся, либо не учитывают плотность населения, либо им плевать, и они хотят, чтобы заключенные здесь не проживали и года. На территории анархии примерно так и есть. И Если раньше мы работали с каждым человеком, пытаясь наставить его на путь истины, то теперь мы не можем делать этого чисто физически. Да и если бы мы оставляли, как раньше, половину, нам бы тоже грозило перенаселение. «Сурово, значит, кто не успел сориентироваться сразу», «Тот обречен?» — спросил Сёма. «Ну, в общем, да. Кто не сумел сориентироваться или не прошел проверку нашей службы безопасности? Мы не можем оставлять себе тут всех, кого не попадя. Бывают совершенно отмороженные типы. Ну и, конечно, среди женщин все иначе. Практически все остаются. Но, учитывая то, что их завозят в десятки раз меньше, то паритет как раз сохраняется. Получается, что на женском острове как раз исключительно мужское братство?» — спросил Сёма. «В основном, да. Но вот в этом-то как раз и есть проблемы. Есть там одна община, или племя, или поселение, неважно как называется, которая живет обособленно. Они сохранились еще с тех пор, когда остров был женский. Они вроде нас, но на той половине. Территория нормальной жизни. Но их гораздо меньше, и у них мало ресурсов, чтобы противостоять агрессивной среде. И как же им удалось выжить? Я так понимаю, они там очень давно держатся», — спросила ли она. «Им помогла география», — ответил папаша. «Они расположились в долине, которая окружена неприступными горами и имеет всего один узкий вход. Будь все хоть чуточку проще, и их бы уже давно смели. Вот с ними нам и нужно установить контакт для начала, а в идеале придумать способ их эвакуировать сюда, к нам». «А откуда вы о них знаете, если у вас нет контакта?» — спросил Сёма. Периодически отлавливаем кого-нибудь на территории анархии, чтобы узнать новости. Они все там про эту общину знают. Для них это Эльдорадо, разграбить которое — главная мечта для каждого. И я думаю, что это просто вопрос времени. Они их рано или поздно захватят. Основной соблазн для них в том, что там много женщин. Да, забыл сказать, у них там матриархат. — У нас тоже, — сказал сума и получил локтем настолько ощутимо, что даже не мог какое-то время дышать. «Нет, у вас просто лидер, женщина, девушка», — поправился папаша. «А у них натуральный матриархат. Женщины всем правят и воюют. Мужчины на вторых ролях, как обслуга. Это исторически, наверное, так сложилось. Сначала были одни женщины, а мужчины стали появляться там позже, в качестве пленников врага, поэтому и отношение к ним было соответствующее. Но это не важно». Мы про них как бы знали, но особо не вникали в их дела. Но Федя, папаша посмотрел на Лиану, твой дед, когда узнал, очень озаботился их судьбой. Сказал, что их надо обязательно вытащить. Мы выделили место на нашем острове для их общины, чтобы они могли вести привычный образ жизни. И держим его до сих пор. Твой дед, конечно, гуманист. Он всегда старался помогать людям. Мы с ним очень сдружились. Он всех убедил. Да не убедил, а просто заразил идеей воссоединения наших общин. И для нас всех это основная задача на ближайшее будущее, которую мы, к сожалению, не знаем, как решить. «Я всего этого не знал», — сказал друг Игорь. «Конечно, не знал. Тебе было не по чину. Но если бы не сбежал, то, разумеется, все бы узнал. Ты не знаешь о нашей жизни очень многого. И сегодня тебе придется не один раз удивиться», — А Паша ненадолго задумался. «Таким образом, вы можете решить обе стоящие перед вами задачи сразу. Узнать что-нибудь о своих родных, И списать долг с Игоря. И все, удивилась ли я думала, что переговоры будут более сложными, что вы пойдете на принцип. А не надо думать, что все было легко. Вы еще ничего не сделали. Я же говорю, что эта миссия самоубийственная. Их община находится в центре острова, идти к ним нужно по земле, кишащей, это самое подходящее слово, одичавшими преступниками. Многие из них конченые маньяки, а учитывая их образ жизни, еще и озверевшие. «Когда приступать?» — спросил Сёма. Папаша усмехнулся. «Видно, вы мои слова всерьез не воспринимаете или слишком самоуверены. И то, и то плохо. Нам нужно сформировать отряд из наших друзей. Мы не все сюда высадились», — перешла к делу Лиана. «А вот этого не рекомендую», — сказал папаша. «Вернее, формировать-то отряд вы можете, но набирать много людей не советую. С боем прорваться у вас шансов не будет. Вариант только один — пробраться туда скрытно» а потом еще как-то выбраться. Да, и, наверное, стоит пояснить насчет Игоря. Долг на нем висит, и перед нашим обществом он, разумеется, предатель. Но я лично всегда ему симпатизировал. И чисто по-человечески его очень хорошо понимаю. Он ведь украл не из жажды наживы, а потому что душа его не могла принять несправедливость, сотворенную с ним. Так что я готов замолвить за него словечко перед советом, если он выживет после этой операции, на которую, я так понимаю, вы уже подписались. «Похоже, у нас нет выбора», — сказала Лиана. «Выбор есть всегда», — возразил папаша. «Решайте, кто пойдет, но больше троих не советую, хотя вариантов у вас немного. Игорь, разумеется, должен пойти. Лиана, уверен, тоже пойдет. Остается молодой человек. Я иду», — быстро сказал Сема, чтобы этот вопрос не попал в поле обсуждения, и его вдруг не решили заменить. «Ну вот, состав понятен». Папаша взял со стола телефонную трубку, Пару раз дернул рычажок и сказал в нее «Повозку нам подготовьте минут через пять». Выслушав ответ, он повесил трубку и сказал «Нам нужно немного прокатиться. Я вам кое-что покажу. Должен сказать, это под грифом секретно. Но мне кажется, что у нас складываются такие отношения, что я могу вам довериться». «У меня сомнения насчет доверительных отношений», — сказала Лиана. «Пока что мне кажется, что вы нами манипулируете и хотите использовать в своих целях. — Естественно, — воскликнул папаша, — я этого и не скрываю, чтобы я был за руководитель, если бы не пытался обернуть все на благо своего маленького государства. — Так кто здесь руководит, я что-то не понял. Вы или Совет? — спросил Сема. — Совет, — ответил папаша. — Но в Совете я первый среди равных, как бы парадоксально это ни звучало. Я не всесилен, но мое мнение имеет очень большой вес. Это авторитет, который я заработал долгими годами. И я один из основателей нашего общества, так что могу влиять на принятие решений. В разумных пределах, конечно. Ну что, пойдемте?» Они вышли на улицу и постояли там пару минут, пока не прибыл транспорт. Это была открытая повозка с запряженной в нее лошадью. Там было две лавки, одна напротив другой, и они как раз удобно там разместились вчетвером. Кучер сидел на козлах. Дорога занялась полчаса, хотя нужно сказать, что ехали они неспешно. Дорогу папаша проводил для них что-то вроде экскурсии, на удивление скучной, объяснял, чем засеяны поля, каких животных они разводят в хозяйстве, какая средняя урожайность. Это было больше похоже на спектакль для кучера, при котором вести откровенные разговоры папаша не стал. Все остальные ему подыгрывали и слушали его рассуждения о хозяйстве, изредка задавая уточняющие вопросы. Наконец они приехали к небольшому поселку, прилепленному к склону горы, всего-то с десяток домов но дорога к нему была очень накатанной, видно, ей очень активно пользовались. Повозка остановилась возле довольно большой деревянной постройки с надписью «Рынок над входом». «Нам сюда?» — удивился Сёма. «Да?» — кивнул папаша. «Прибарахлимся немного». На этих словах он им подмигнул. «Жди здесь», — сказал он кучеру. Они вошли внутрь рынка. Там было довольно пусто, стояло несколько прилавков, но никакая торговля не шла. Зато в конце помещения находилась широкая двойная дверь, возле которой сидели на стуле два человека. Не было никакого сомнения, что это охрана. Они направились прямиком к ней, и не успели они приблизиться, как эти двое, узнав папашу, вскочили и услужливо отворили дверь. Папаша благодарно им кивнул и вошел внутрь, остальные последовали за ним. За дверями оказалась довольно широкая лестница вниз, по которой они начали спуск, который продолжался довольно долго. В какой-то момент Сёма начал считать пролеты, но делал это не сначала, и после тридцати все равно сбился. «Догадываюсь, о чем вы сейчас думаете», — сказал папаша, — «что обратно будет подниматься тяжелее, так ведь?» «Была такая мысль», — сказал Сёма. «Не волнуйтесь, обратно нас поднимут на лифте, но вниз мы обычно ходим на своих двоих». Наконец они спустились в самый низ и оказались в большой пещере. Она была освещена фиолетовым светом непонятного происхождения. Он шел от каких-то пятен на стенах. Ляна с ребятами стали их разглядывать. Папаша увидел их интерес и пояснил. Это грибок, который растет на этих скалах. Он здесь повсеместно. Природа сама решила проблему освещения этих пещер. Недалеко от того места, где кончалась лестница, которая при взгляде с этой стороны уходила вверх до потолка пещеры и исчезала в нем, стоял вполне себе обычный деревянный дом. Из него-то вдруг убежал человек и заспешил к ним. «Папаша, что за неожиданный визит? Мы не готовились к встрече?» «А как вы обычно готовитесь?» — улыбнулся папаша. «Да особо никак. Просто так внезапно, да еще и с гостями». Он пристально стал рассматривать незнакомых ему людей. «Эти люди заслуживают доверия. Я хочу им показать наше хозяйство». «Все?» — удивился человек. «Не обязательно, но основную часть. Есть на чем доехать?» «Да, конечно, мы всегда держим запасную дрезину в тупике». И он неопределенно махнул рукой. Ну вот и хорошо. Провожать нас не нужно, я сам все им покажу и расскажу, сказал папаша и, увидев недоверчивый взгляд смотрителя, пояснил: Не волнуйся, они не сверху, эти люди приплыли к нам с другого континента. А вот это вообще Федина внучка, он указал на Лиану. Человек вдруг резко оживился. Правда? Это правда? Лиана кивнула. Ой, как здорово! С Федором мы дружили. Удивительный человек. — Рад познакомиться. Меня и в стегней зовут. — Лиана. Она протянула ему руку и пожала. — Ой, как же это приятно. Я так понимаю, что вы пойдете по его стопам? — Надеюсь, что он жив. — Ах, какой был человек. — Ну ладно, хватит причитать, — оборвал его папаша. — У нас не так много времени. Мы торопимся. — Конечно, конечно, не буду задерживать, — сказал Стегней и засеменил к дому, все время оборачиваясь на Лиану. Похоже, было, что встреча произвела на него сильное впечатление. «Хороший человек, только немного утомительный», — прокомментировал папаша. «А он и правда знал моего деда?» — спросила Лиана. «Да, тут многие считали его своим другом. Возможно, ты еще не раз услышишь такие слова. Это добавляет тебе авторитета, поэтому я об этом и упоминаю. Особенно, когда слухи о вашем приезде облетят всю нашу общину» И люди начнут недоумевать, почему Игорь спокойно расхаживает на свободе. «Ну, его тут вроде не особо узнают», — сказал Сёма. «Да, в лицо его тут не так уж и многие знали. Но слава его жива. Если я скажу, кто это, то все тут же поймут. Но мне ничего говорить не надо. Ир и так разнесет эту весть. Поэтому нам, чтобы не впадать в долгие объяснения, нужно все сделать побыстрее. Быстрая экскурсия. И утром желательно уже выдвинуться в путь. «Мне, конечно, интересно», — сказал Сёма. «Но какая в этой экскурсии необходимость? Зачем это все нам показывать? И что именно вы хотите показать?» «Терпение, мой друг. Показывать обязательно. Вы должны максимально полно представить себе все здесь происходящее. Это потому, что я хочу, чтобы ваша миссия завершилась успешно. А та информация, которую я хочу вам дать, может в этом помочь». За время этого разговора дошли до ответвления пещеры, где увидели стоящую на узкоколейке дрезину. всем не знал, что это такое, но догадался, что это небольшой рельсовый транспорт на мышечной тяге. Остальные с подобным уже имели дело. «Придется немного поработать мышцами», — сказал папаша и подмигнул им.